Но по-настоящему заставил Европу говорить и спорить о возможности и необходимости обучать слепых грамоте оббат благотворительного общества Иисуса Франческо Лана Бретчианский, опубликовавший в 1670 году трактат Введение или опыт некоторых видов новых изображений для главного искусства. Трактат сразу был переведён на все основные европейские языки. Иньор Лана достаточно подробно Описал прибор для письма слепых обычным плоским латинским шрифтом, сконструированный миланским математиком и врачом Джораломо Кардано. Названный им Табула Квинтилиана. Прибор представляет собой деревянную дощечку, разделённую на пять строк тонкими проволоками или струнами, которые прижимали к дощечке бумажный лист, обеспечивая направленное письмо. На таком транспаранте слепой особенно ослепший и грамотный, написать-то мог, но прочитать написанное был уже не в силах. Предложенные самим Ланой различные виды шифровального письма приняты не были. Интересные в детективном смысле, они были абсолютно непригодны для книгопечатания. А попытка хоть дельных слепых овладеть письменной грамотой зрячих писали в своих трактатах философ-просветитель Эразм Роттердамский и математик Педро Нексия. Но какими способами стремились достичь желаемого, высокоучёные трактаты не раскрывали. Предпринимались индивидуальные попытки, писались трактаты, а мечта, мечта о письменности, которая открыла бы слепым путь к образованию и знаниям, так и оставалась мечтой, неутолимой жаждой. В 18-м столетии, как впрочем и в 19-м, изобретением приборов для письма слепых особо отличалась Германия. Но всё это были приборы индивидуального пользования, приспособленные для писания плоским шрифтом, что очень удобным не назовёшь. Да что было делать? Математик Вейзенбург родился в Майнгейме в 1756 году, как и другой также известный математик Николас Саундерсон. А слеп в раннем детстве, что, кстати, никак не сказалось на его способностях, Гвэсенбург придумал свой оригинальный способ письма для изображения геометрических фигур и принятых в геометрии букв латинского алфавита на бумаге. Он придумал закреплять в деревянной рамке, сделанной из проволоки, геометрические фигуры и буквы. В рамку на фигуры и буквы из проволоки Он накладывал сначала лист белой бумаги, поверх которого накладывался лист цветной бумаги, чёрный или красный, и снова лист белой бумаги. Чтобы бумага не прорывалась под нажимом, он пользовался специально затупленным грифелем. Когда он чертил или, сменив математическую рамку на обычную, писал на нижнем белом листе появлялся отпечаток чертежа или текста. Особой известностью наградила судьба слепорожденную девочку Терезию Парадис. Родилась она в Вене в 1759 году в семье, по-видимому, близкой к двору императрицы Марии Терезии Австрийской, которая стала её крёстной матерью. Музыкальные способности обнаружились у девочки очень рано. Уже в 11 лет она пела в церкви Святого Августина, аккомпанируя себе на органе. Столь же рано появилось у неё стремление к сочинению музыки. Придворный поэт Ффефель Написал для неё стихи, в которых воспевалась преодоление ею своей жестокой судьбы. Пародис на эти стихи написала кантату, которую сама исполняла с успехом. И ещё в отрочестве придумала она свой особый способ, условно говоря, линейно-рельефного письма. Втыкая в специальную подушечку булавки с головками, она изображала очертания букв в плоском алфавите. Узнав из газет об идее упрощённой методики обучения уже тогда, знаменитого швейцарского педагога Иоганна Генриха Пестолоцци в 1746-1781 годы она перешла на составление слов из крупных выпуклых букв, которые изготавливались для неё по его способу. Однако вскоре опять-таки специально для неё механиком Тепеленом был сконструирован и изготовлен ручной печатный станок. Заботясь не только об образовании и придворном её воспитании, но и о будущем ее в свете в высших его кругах. Императрица Мария Терезия Австрийская отправляет девушку ко двору своей дочери Марии Антуанетты, королевы Франции. При Парижском дворе она провела около полугода, где буквально очаровала короля Льдовика XVI, королеву Марии Антуанетту и весь двор, своим пением и игрой на рояле и других инструментах. Получив признание своих талантов при дворе французского короля, она смело отправилась с гастролями, сначала в Брюссель, потом в Лондон. Лишь через 2 года возвращается она в Вену, гальную школу, которая прославилась постановкой музыкального образования далеко за пределами Австрии.